Глава 5. Все было решено. Динозавры должны покинуть свой дом. Весть очень быстро обошла всю планету, так что спустя неделю жители Дамнума уже выбрали новое место своего обитания – Салютиз. Салютиз была планетой той же системы, что и Дамнум, но гораздо дальше располагалась от синей звезды, А это позволяло динозаврам надеяться на то, что холод долгое время не застанет их врасплох. Климат там был очень теплый, а населяли Салютиз такие же динозавры. Жители планет всегда отлично ладили и помогали друг другу, так что салютис был наилучшим вариантом для переезда. Акс и Себастьян совершенно не разделяли точку зрения взрослых. Они считали, что Дамну Еще можно спасти. Наши друзья были настроены решительно и не собирались сдаваться. Через несколько дней после совета старейшин у них уже был свой собственный план. План этот заключался в том, чтобы просить помощи у представителей самой продвинутой из всех известных рас – Си. Си обитали на гигантской планете в крупнейшей космической системе. Планета эта имела три спутника и была окружена особой защитной оболочкой. Полет до Си был заведомо опасной затеей, так как космическое пространство на всем протяжении пути было усеяно черными дырами и периодически заполнялось метеоритными потоками. Жители Дамнума не особо доверяли Си и их сверхтехнологиям. К тому же политика этой планеты была им чужда. Поэтому совет никогда не стал бы обращаться к Си, хотя из этого определенно мог бы выйти толк. Но наши бесстрашные герои, несмотря ни на что, решили, что совершат этот полет, дабы спасти родную планету. И первым шагом навстречу их затеи стало то, что накануне Себастьян починил два забытых всеми стареньких циклопуса – Эти маленькие и юркие космические аппараты были разработаны только для одного пассажира и обладали сверхзвуковыми скоростями, что, в свою очередь, делало их самым удобным средством передвижения в космическом пространстве. Единственной проблемой друзей было незаметно угнать циклопусы из-под носа старейшин. Итак, приключение начиналось.